Глава 22 «Объясните мне, что происходит, Ридмерц. Горсточка русских обратила в бегство ваших бравых разведчиков, словно беззубых слепых котят. Как это понимать?» Оберст-лейтенант фон Ройкс, наблюдавший вместе с командиром разведывательного батальона из двухместной башенки бронеавтомобиля Хорх за ходом сражения, повернул голову и пронзительным требовательным взором уставился в блестящее от пота застывшее лицо майора, на котором ясно читалось откровенное и неприкрытое бессилие. «Не знаю», – заикаясь, ответил Ридмерс, понимая, что его карьера висит на волоске. «Это не поддается осмыслению». Майор невидяще смотрел прямо перед собой, боясь даже краешком глаза встретиться с негодующим и взглядом фон Ройкса. «Вот даже как!» – распаляясь все больше, воскликнул фон Ройкс. «А мне думается, что вечерний рапорт является плодом вашего, мягко говоря, нездорового воображения. Не может быть, чтобы люди, уничтожившие накануне восемь советских танков и несколько бронемашин, сегодня отступали перед натиском десятка вооруженных ножами бойцов». «Вчерашний отряд под командованием обер-лейтенанта Прольтера погиб практически целиком. Это были мои лучшие солдаты», — робко возразил Ридмерс. «Сейчас я располагаю...» «Хватит, Ридмерс». Резко оборвал его фон Ройкс. Приберегите свои жалкие оправдания для генерал-майора Дельсмана. Обер-лейтенант хотел добавить еще парочку ласковых слов, но тут его внимание привлекли два бронетранспортера гономак с прицепленными позади транспортировочными тележками, на которых располагались зенитки. Урча двигателями машины подъехали совсем близко к переправе, синхронно развернулись в сторону реки и остановились с таким расчетом чтобы перед ними не было раскороченных и сгоревших танков и броневиков. На землю спрыгнули артиллерийские расчеты. Часть людей стала быстро, но без суеты, опускать на землю боковые упоры крестообразных подставок орудий для ведения огня из походного положения. Другие, соединив механизмы буксировки, затягивали и блокировали тормоза на колясках. Действиями солдат руководил незнакомый фон Ройксу, офицер-артиллерист с погонами обер Помогал ему рыжеволосый лейтенант Шригерт. «Наконец-то!» – громко сказал фон Ройкс. Удовлетворенно хмыкнув, он проследил взглядом за немного сдавшими в сторону и назад бронетранспортерами, совершившими нехитрый маневр для того, чтобы зенитчикам было удобнее разгружать ящики с боекомплектом, а затем поднес глазам бинокль, направив его на дальний берег реки. Оберс-лейтенант был внутренне готов к тому, что увидит въезжающие на мост русские танки. Но в поле его зрения попали только башни и лоб корпуса головной четверки, недвижимо застывший перед мостом в самом узком месте, обрамленный с обеих сторон достаточно крутой насыпью дороги, где разминуться двум машинам было нельзя. На броне с зажатым в руке шлемофоном стоял пожилой советский танкист. Судя по активной мимике, непрекращающемуся движению губ и яростной жестикуляции, он требовал от своих невидимых для глаз фон Роекса собеседников – Взять машину на буксир оттащить назад. Сломался Иван. Скривив в торжествующие улыбки обветренные губы, злорадно подумал оберлейтенант. лейтенант Теперь кричи, не кричи, а понадобится время, чтобы сдвинуть эту груду железа. А мы пока приготовим вам гостиниц в виде парочки орудий на западном берегу. Опустив бинокль, фон Ройкс снова принялся наблюдать за артиллеристами, уже приступившими к выравниванию и стабилизации пушек с помощью стальных свай, забиваемых в землю сквозь отверстия в упорах. Они работали четко и слаженно, и в мозгу оберс-лейтенанта завертелась навязчивая мысль о том, что мост, вероятно, удастся отстоять. Окрыленной надеждой, он на секунды забыл о готовящихся к решающему броску на противоположном берегу Тридцать Четверках и даже начал подумывать об ожидающей его в случае успеха почетной боевой награде. Однако честолюбивым мечтам Отто фон Роекса по-видимому, не суждено было сбыться, потому что в следующий миг командовавший зенитчиками мебер лейтенант опрометчиво забравшийся на транспортировочную тележку нелепо взмахнул руками и грохнулся вниз с пулевым отверстием во лбу. А пока его подчиненные соображали, в чем дело, невидимый стрелок уложил на повал еще двух артиллеристов, направлявшихся к Ганамагу за снарядными ящиками, сложенными в десантном отделении бронемашины. — Все его крытия закричал лейтенант Шригерт, чуть ли не пинками разгоняя ошеломленных солдат. «Русских снайпер!» Зенитчики кинулись в рассыпную, прячусь за щитками орудий и корпусами бронетранспортеров. Сам Шригерт, запрыгнув в ближайший к нему ганамак и оттолкнув в сторону замешкавшегося пулеметчика, короткими очередями открыл огонь из МГ-34 по залегшему на мосту советским диверсантам. «Ридмерц, у вас есть шанс реабилитироваться!» Повернувшись к майору, воскликнул фон Ройкс, моментально оценивший ситуацию и ее вероятные последствия. «Возьмите всех своих людей и уничтожьте противника, иначе они перещелкают артиллеристов, словно куропаток, еще до того, как те выгрузят боеприпасы». «У вас три минуты, не больше. Потом русские танки уже будут здесь, и мы не сможем ничего сделать». «Слушаюсь, господин оберс-лейтенант», — побледнев дрожащим голосом ответил майор. Ридмерс прекрасно сознавал, что фон Ройкс отправляет его почти на верную смерть. Ведь, похожий приказ он лично отдал не дали, как вчера ныне покойному обер-лейтенанту Прольтеру. Теперь же сам Ридмерс оказался в его шкуре. И майор, в угоду своим интересам, без колебаний и последующих угрызений совести, приносивший в жертву других, сейчас почувствовал всепоглощающий животный страх, обуявший его существо от пяток и до кончиков волос. Жуткий озноб пробивал насквозь все его тело. Руки тряслись так, будто сквозь них пропустили сильнейший электрический ток, а ноги, наоборот, онемели и отказывались повиноваться. Но, несмотря на все это, ослушаться оберс-лейтенанта ридмерс не мог, ведь за грозил трибунал. Поэтому, собрав остатки воли в кулак, майор кое-как вылез из Хорьха, и под пристальным взглядом фон Ройкса на полусогнутых ногах засеменил в направлении реки, увлекая за собой всех оказавшихся на его пути солдат. Всего набралось около 40 человек. С этим отрядом Ридмерц устремился к переправе, оказавшись между зенитчиками и русскими, которые были вынуждены перенести огонь на бегущих в их сторону гитлеровцев, тем самым дав возможность артиллеристам заняться наконец выгрузкой боеприпасов. Но было поздно потому что на мост, объехав заглохший танк, уже вырвались советские разведчики-мотоциклисты. Два с лишним десятка трехколесных М-72, закрепленными на колясках пулеметами, мчались вперед, и фон Ройкс понял, что имеющимся в его распоряжении силами и средствами их не остановить. «Мы проиграли сражение», – прошептал он, снимая фуражку, и белоснежным платком вытирая покрывшийся испаренный лоб. И тебе, Отто, надо выбирать между позорным, но спасительным бегством и теперь уже безнадежной попыткой сдержать продвижение русских. Других вариантов, кажется, нет. Конечно, самым благоразумным было бы сейчас дать дерру и сохранить свою шкуру. Но как я потом объясню Дильсману, почему, имея приказ любой ценой защитить мост, бросил на произвол судьбы солдат и первым покинул поле боя? Нахмурившись, И задумчиво сощурив глаза, оберс-лейтенант провел пальцами по щеке, будто проверяя, насколько отросла за минувшие сутки щетина, хотя это его совершенно не интересовало. Просто он машинально часто так делал, принимая важные решения. Но сейчас был особый случай, и фон Ройкс повторил этот жест еще раз, прежде чем глубокие морщины, прорезавшие его лоб, разгладились, а взгляд опять стал решительным и твердым. Годами отточенным движением он выдрузил фуражку на голову, выровняв ее ребром ладони. Затем скомкал платок, выбросил его в траву и, наклонившись в проем башенки, скомандовал механику водителя броневика. «Вперед, Фельдфебель! Держите курс на мост! Надо поддержать солдат Ридмерца огнем!» Когда из задымящихся остолов танков и бронемашин показались рванувшиеся в атаку фашисты, Алик Бодрев, уже уложивший троих артиллеристов и терпеливо старавшийся поймать на мушку кого-нибудь еще, громко выругался и повернулся к друзьям. «Ребята!» — крикнул он. «Бегущие фрицы перекрыли обзор, теперь я по зенитчикам не попаду!» «На то и расчет, ведь немцы не дураки, знают, что делать!» — скорчив выразительную гримасу, ответил Буренков. «Но ты, Олег, не раскисай!» «Раз невозможно помешать пушкарям, то попробуй снять офицера, я видел его в толпе, мерзкий такой, с кривым носом. Это слегка поумерит их пыл». «Ладно, постараюсь», — кивнул Бодрив. Быстро отрегулировав расположенный поверх ствола винтовки целик, на соответствующую дальность стрельбы Алик приподнялся над мешками, высматривая свою новую мишень. «Друг Шагунин?» чья позиция находилась левее, крепко схватил рукой юношу за предплечье и настойчиво потянул его вниз. — Что случилось? — спросил Бодров с недоумением, вглядываясь в радостное лицо разведчика. — Посиди отдохни! — улыбнулся Терентий. Он положил винтовку рядом с собой и с наслаждением вытянул раненую ногу. — Ты о чем говоришь? Обалдел совсем, что ли? Гитлеровцы в двух шагах! — возмутился Альберт. — Назад посмотри, крикун, прежде чем горло драть. — спокойно ответил Терентий, доставая папирос. — Прицам теперь уже не до нас. Бодрев мельком взглянул на действительно резко снизивших свои прыть явно чем-то обескураженных фашистов, оглянулся и увидел движущийся по мосту на большой скорости мотоцикла М-72. И тотчас же ему в уши ворвался разноголосый треск четырехтактных двухцилиндровых моторов. Буренков, Каминский, закончивший оказывать помощь раненым бойцам Колеса Минюкин, Обернулись следом за ним. «Это же Иваныч!» Восторженно закричал Каминский, тыча пальцем в мотоцикл, возглавляющий вереницу трехколесных машин, над рулем которого величественной глыбой возвышалась могучая фигура старшины Павла Ермишин. «Естественно, кто же еще?» Ровным голосом произнес Сергей, сдерживая рвущиеся наружу эмоции, но внутренне испытавший не меньшую радость, чем его друг. «А в коляске за пулеметом майор Кочергин». Седую голову Тимофеевича тяжело не узнать. Пренков опустил винтовку и, слегка пригибаясь, побежал навстречу приближающемуся мотоциклу, очень скоро вильнувшему в сторону и остановившемуся перед ним. Другие М-72, не сбавляя хода, проносились мимо, оставляя за собой щекочущий ноздри запах бензина. «Рад вас снова видеть, Артем Тимофеевич, и Павел Иванович, конечно, тоже!» — воскликнул Сергей, расплывшись в счастливой улыбке. «Взаимно, Серега!» Приветственно подняв вверх руку, улыбнулся Ермишин, по привычке заглушая мотоцикл движок. «Как там ребята? Все живы?» Кивнув лейтенанту, с тревогой спросил Кочергин. «Танкистов убили, отважные были парни, множество фрицев положили», миг посерьезнее сказал Буренков. «Остальные наши живые, но пятеро ранены, верхогонов тяжело». «Жаль погибших ребят», прошептал Артем. Что поделаешь, товарищ майор, война. Ты, Сережа, мне это уже говорил в прошлом году под Москвой. Я помню, качнул головой Боренков. Он внимательно глянул на командира и, понизив голос, спросил: Вы сами-то как, Артем Тимофеевич? А то мы с хлопцами не знали, что и подумать. Вас все нет и нет. А что со мной сделается, пожав плечами, ответил Кочергин. Ногу свело, шаг ступить не мог. Пришлось на мосту посидеть. Павла Ивановича ждать, чтоб подвез. Вот я и приперся к шапочному разбору. Уж извини. Он заговорчески подмигнул лейтенанту, протягивая руку, которую тот крепко пожал. Снова приступ случился. Наклонившись к самому уху майора, шепотом спросил Буренков. Снова, будь он неладен, скрипнул зубами Артем. А ты об этом никому усмотри. Вы же знаете, я нем как могила. «Больше двух говорят вслух, товарищ командиры!» Недовольно проворчал Ермишин, забыв про субординации устав. «По крайней мере, так поступают воспитанные люди, если, конечно, это не секретная информация, о которой мне не положено знать». «Извини, Паш, не хотели тебя обидеть», — искренне произнес Кочергин, поворачиваясь к старшине. «Да и секрета особого нет. Просто Сергей поинтересовался моим здоровьем, а я ответил, что все хорошо». В общем, заводи аппарат и погнали вперед, не Фёдова догонять. Видишь, гитлеровцы отступают. Значит, наши мотоциклисты за ними рванут, и мне отставать негоже. И так ему времени на заднице просидел. Пока Ермишин, матерясь полголоса, раз за разом жал ногой на кикстартер, майор, вытянув шею, напряженно смотрел в сторону западного берега, где снова шел бой. Разведчики-мотоциклисты, преодолев мост, разделились на три примерно равные группы. Первый отряд атаковал гитлеровцев в лоб. Мотоциклисты, выписывая среди пары вражеских зениток и покореженной техники, замысловатой комбинации и виражи, прицельным огнем своих пулеметов вынудили пехоту и артиллеристов противника начать отход, попутно забросав противотанковыми гранатами два последних немецких полугусеничных бронетранспортера. Другие группы бойцов устремились к зенитным батареям, расположенным внизу возле моста, где завязалась ожесточенная перестрелка. И вскоре орудия, до сих пор продолжавшие изредка посылать снаряды через реку, замолчали, потому что обслуживающие их расчеты, не выдержав натиска советских мотоциклистов и понеся серьезные потери, также решили отступить. «Я готов, командир, можем ехать!» Густой Бас Ивановича, за которым почти не было слышно заработавшего на холостом ходу двигатель мотоцикла, оторвал Артем от пассивного, но очень внимательного созерцания происходящих на поле битвы событий. «Тогда поскакали, скомандовал он. «Паша, гони во весь дух!» Тимофеевич, а родственницу и дальше с собой повезем!» – хитро прищурился старшина, разглаживая пышные усы. «Идрена, мама, я про нее и забыл!» – скинулся Кочергин. Он отбросил в сторону брезентовую накидку, и взор Буренкова предстала, появившийся из мотоциклетной коляски Продолговатая собачья морда, причем череп животного был туго обмотан белым бинтом. Очевидно, из-за причиняющей явное неудобство повязки собака, невероятным образом уместившаяся между ног у Артема, выглядела весьма недовольной. — Это же Герта! — воскликнул Сергей, переводя изумленный взгляд с животного сначала на майора, а затем и на старшину. — Да уж, не английская королева! — ухмыльнулся Ермишин. А почему башка забинтована? Ранена, что ли? Нет, просто я еще на том берегу ее специально перемотал, чтобы в уши не дуло и в грязь не летела при быстрой езде, хохотнул старшина, очевидно, сильно довольный собой. Короче, Серега, оставляем Гертруду на твое попечение, а нам пора, решительно сказал Кочергин, жестом останавливая попытавшегося возразить Буренкова. Это приказ, милый мой, и обсуждению не подлежит. Потому хватай собаку и терпеливо жди, когда по мосту пройдут наши танки. Следом поедут санитарные машины, загрузишь в них раненых ребят и отправишь в госпиталь. Выполнять. Есть, откликнулся Баренков, принимая из рук майора Герту, чей строгий, пронзительный взгляд в с недобрым оскалом острых, как у акулы, зубов выражал откровенное возмущение, производимыми над ней манипуляциями. Кочергин посмотрел на Сергея с перебинтованной собакой на руках, выглядевшего чрезвычайно комично, и едва удержался от смеха. Волевым усилием, согнав с лица наползающую улыбку, он повернулся к Ермишину и произнес «Хода, Иваныч!» «Подождите, граждане, господа!» — воскликнул Сергей, перегораживая дорогу. «А где компенсация несчастному животному за понесенный ущерб? В каком смысле?» Сдвинув домиком брови, нетерпеливо заерзал в коляске майор. Сам самом прямом, за то, что Гертруду Артемовну замотали, как бабу-ягу, поэтому с вас причитается». А, ну тогда ладно, сейчас выдадим ей леденец». Артем, не глядя, достал из кармана небольшой газетный кулек и протянул Буренкову. «А зачем собаке табак?» – тянув носом в воздух, удивился Сергей. «Насколько я помню, день назад она еще не курила». «Перепутал, с кем не бывает!» – пробурчал Кочергин, забирая назад мешочек с самосадом. Из другого кармана он извлек чуть более объемистый пакет, положил его в раскрытую ладонь лейтенанта и, сверкнув глаза, им сказал «Это уж точно сахар, товарищ Баренков, а теперь в сторону, живо!» При последних словах майора Ермишин резко прибавил газ, и Сергей с Гертрудой на руках едва успел отскочить перед рванувшим вперед мотоциклом. «Ты где учился водить, дядь Паша?» Яростно закричал он, ища взглядом, чем бы запустить в с ехидной улыбкой старшину. Не найдя ничего подходящего, Сергей погрозил вслед удаляющимся мотоциклу кулаком, ласково погладил Гертруду и размеренным шагом направился к своим друзьям-разведчикам. Выполняя приказ, полученный от начальника разведательного отдела дивизии, Артур Нотбек залил полный бак бензина, прицепил канистру с остатками топлива к мотоциклу, а затем уселся на землю и стал терпеливо ждать возвращения фон Ройкса, естественно, продолжая наблюдать за происходившим на берегу кровопролитным сражением. Перед его глазами, сменяющими друг друга картинками некоего фантасмагорического калейдоскопа, проносились сцены боя. Массированная атака солдат вермахта, которую ценой своих жизней остановили русские танкисты, еще один натиск его сослуживцев, разбившийся об отчаянный контрудар советских диверсантов, Наконец, последняя попытка сбросить красноармейцев в реку, неосуществленная из-за появления свежего отряда мотоциклистов противника. Все это отсюда, с вершины холма, оказалось унтер-офицеру чем-то далеким и нереальным. Уменьшенные расстоянием фигурки людей, похожие на игрушечные орудия и бронетехника, создавали у Нотбека ощущение, будто он находится в кинотеатре и смотрит увлекательный фильм про войну, не имеющий к нему никакого отношения. «Наверное, именно такие чувства испытывают штабные стратеги, разрабатывающие войсковые операции, хладнокровно посылающие тысячи людей на смерть, а потом аккуратным каллиграфическим почерком, заносящие их фамилии в списке безвозвратных потерь личного состава», подумал Артур, стараясь отыскать взглядом обер лейтенанта фон Ройкса. Но в непрекращающейся внизу адской круговерти увидеть кого-то конкретного было сложно пока унтер-офицеру попался на глаза лишь движущийся навстречу ворвавшимся на позиции зенитчиков русским мотоциклистом Хорьх майора Ридмерца, который он распознал только потому, что двухостный броневик был единственной машиной подобного класса на поле брань. Его подбитый собрат на мосту в данном случае в счет не шел. — Вот же мерзавец! — с ненавистью прошептал Нотбек, глядя в спину офицера, устроившегося в башенке Хорьха за пулеметом, и считая, что это Ридберт. Сколько людей погибло вчера из-за приказа этого урода. Он все коптит. Рука офицер непроизвольно потянулась к винтовке, лежащей рядом с ним на земле. Молодого человека, что называется, накатило, и кто знает, чем бы закончился его, в общем-то, справедливый порыв. Но в тот момент, когда пальцы Артура сомкнулись на ружейном прикладе, бронеавтомобиль резко повернул влево, объезжая дымящийся гономаг. И Нотбек, несмотря на приличную дальность, узнал в офицере оберс-лейтенанта фон Ройкса. Уф! выдохнул он, отбрасывая в сторону винтовку. «Я чуть не пальнул в человека, благодаря которому не участвую в переделке возле моста и все еще цел». «Надо плюнуть на Ридмерца, взять себя в руки и успокоиться!» Артур провел вспотевший ладонью по лицу, словно прогоняя навязчивую мысль, и принялся внимательно следить за фон Ройксом, не понимая, что тот задумал. Броневик под командованием оберс-лейтенанта неумолимо двигался навстречу советским мотоциклистам, уже вовсю хозяйничающим возле захваченных орудий. Приникший к установленному в башенке Хорьха МГ-34 фон Ройкс короткими очередями стрелял по неприятелю, отвлекая внимание на себя и давая возможность бойцам разведывательного батальона и зенитчикам отступить с минимальными потерями в сторону холмов, то они с успехом и делали, улепетывая во весь опор. Но, к удивлению нотбика красноармейцы не стали вступать в бой с одиноким хорьхом, а маневрируя на мотоциклах, очень быстро и грамотно рассредоточились на близлежащей территории. И броневик фон Ройкса оказался в некоем подобии вакуума, когда вокруг него оказались лишь обгоревшие останки танков и бронемашин. Сначала Артур не понял смысла данного приема, посчитав, что русские мотоциклисты попросту испугались, хотя в подобное ему верилось с трудом. Но прогремевший рядом с Хорьхом мощный взрыв, заставивший оберс лейтенанта инстинктивно пригнуться, расставил все по своим местам. Нотбек, увлеченно наблюдавший за действиями Фонн-Ройкса и на время забывший про других участников спектакля, поднял голову и сразу же наткнулся взглядом на советский танк КВ, который бодро выкатился с моста на берег и открыл огонь. За ним следом нескончаемый, по крайней мере, так показалось унтер офицеру вереницы, и двигались 34-ки легкие Т-60 с пехотинцами на броне. Переправа захвачены русскими, теперь ее же не отбить. Немедленно уезжайте, иначе вам крышка!» — воскликнул Артур, гипнотизируя взглядом фигуру фон Ройкса и отчетливо понимая, что на таком расстоянии тот не может его услышать. Но, видимо, оберс-лейтенант рассуждал приблизительно так же потому что он наклонился в проем башенки, явно отдавая механику водителю приказ, после чего машина, сделав вираж и увеличив скорость, устремилась прочь от реки. Ровный участок местности Хорьх миновал достаточно быстро, но потом дорога пошла в гору, и броневик сбавил ход. Тем не менее, в голове у нотбика промелькнула мысль, что фон Ройкс удастся спастись. Однако экипаж КВ не собирался просто так отпускать свою добычу. Тяжелый русский танк, обогнув скопление покорежной техники, выехал на открытое пространство и остановился. Массивная башня неторопливо повернулась в сторону преодолевающего затяжной подъем бронеавтомобиля. Одновременно с ее вращательным движением 76 миллиметровая танковая пушка заскользила вверх. Раздались два выстрела, произведенные с незначительным интервалом. Первый снаряд лег с недолетом. Затем наводчик скорректировал прицел, еще немного приподняв орудийный ствол, и второй разорвался метрах в тридцати уже спереди от Хорьха, после чего образовалась пауза в стрельбе. И в этот момент у Артура возникла несколько странная ассоциация русского танка с приникшим к земле умным и хитрым котом, терпеливо ожидающим, когда резвящийся напротив трясогузка окажется на оптимальном от него удалении, чтобы усатый хищник мог совершить свой точный разящий прыжок. Обладая развитым глазомером, нотбик прочертил взглядом от застывшего в одном положении орудия танка и от приближающегося к вершине холма броневика воображаемые прямые, мысленно отметив, что эти линии неминуемо скоро пересекутся в конкретной точке. «Следующим выстрелом русские обязательно попадут, тогда фон Роексу конец», — понял он. Артур вскочил на ноги и, размахивая руками, закричал так громко, как только мог. «Покиньте хор, господин оберс-лейтенант, скорее!» Автоматная очередь, выпущенная из МП-40 откуда-то снизу и просвистевшая над ним, заставила унтер-офицера броситься ничком на землю. Прекатившись в сторону, он осторожно приподнял голову над усельками, пытаясь рассмотреть стрелявшего. Но кроме Хорьха с фон Ройксом и взбирающихся чуть ли не на карачках по склону холма семерых тяжело дышащих солдат вермахта с винтовками в руках не увидел больше никого. Это не могли быть русские, ведь между неизвестным автоматчиком и мной находились еще несколько человек, и в них попасть было значительно проще. Следовательно, враг, немец и целился он именно в меня. Сделал вывод Артур, закипая от гнева. Но какая же сволочь стреляла? Главное, зачем? Охваченный яростью и негодованием, он на короткие мгновения забыл про фон Ройкса и советские танки, занимающие плацдарм на берегу. В эти секунды Нотбеку ужасно хотелось узнать лишь одно – кто желает ему смерти? Со свойственной молодости и горячностью он собрался броситься на поиски злоумышленника, но в этот момент грохот мощного разрыва вернул его к окружающей реальности. Стремительно обернувшись, Артур увидел опрокинувшийся на борт, объятый пламенем хорьх, и краешком глаза успел заметить в буквальном смысле летящую по воздуху, нелепо размахивающую руками человеческую фигуру, в следующий миг исчезнувшей в траве. Лица он рассмотреть, естественно, не успел, но почему-то сразу решил, что это фон Ройкс. Не нотбик подбежал к лежащему вниз лицом человеку, перевернув его на спину, он убедился, что перед ним действительно фон Ройкс который, если судить по сомкнутым векам и изредка шевелящимся белым губам, потерял сознание, но был еще жив. Артур попытался оторвать от земли и взвалить на плечи безвольное тело, однако оберс-лейтенант оказался настолько тяжел, что все усилия молодого унтер-офицера ни к чему не привели. Понапрасну растратив силы, Нотбек но устал, опустился на землю рядом с фон Ройксом, решив минутку передохнуть затем попробовать волком оттащить вверх по склону неприходящего в себя офицера, оставлять которого русским он не хотел. Однако прозвучавший у него за спиной резкий неприятный голос Ридмерца тотчас же изменил его планы. «Как я не появлюсь? Вы все время сидите, нодбик проскорежитал майор, возникнув словно из пустоты. «Почему вы не участвовали в бою?» Ридмерц обошел унтер офицера и, встав напротив, устремил на него неприязненный и пронзительный взгляд потому что у меня был приказ оставаться на вершине холма поднявшись на ноги с вызовом ответил артур и я его выполнял и кто же вам отдал такой идиотский приказ с издевкой спросил ридмерц оберс лейтенант фон Ройкс, если не верите сами поинтересуйтесь когда он начнется вот даже как это меняет дело он, офицер последнюю фразу ридмерс произнес гораздо мягче чем две предыдущие и моментально убавив тон. Теперь от его гонор не остался следа. Испугался фон Ройкса, трусливый хамелеон, сверкнув глазами, злорадно подумал Артур. Внезапно ему стало весело и противно одновременно, и он едва удержался, чтобы презрительно не расхохотаться майору прямо в лицо. Настолько откровенным и неприкрытым выглядел двуличие командира разведывательного батальона. Но Ридмерца это не волновало. «Не будем тратить зря время, Нотбек!» Сказал майор, напустив на себя озабоченный вид и присев на корточки около фон Ройкса. «Берите обрез лейтенанта за ноги, я возьму подмышки, доставим его к мотоциклу, пока русские копошатся на берегу». Вдвоем они подняли фон Ройкса земли, отнесли наверх и кое-как засунули в коляску БМВ. Заведя двигатель, Артур сел за руль. Ридмерц устроился сзади, мотоцикл, обгоняя бегущих солдат, устремился по грунтовке в сторону палаточного лагеря разведывательного батальона. Когда они проезжали мимо перелеска, майор тронул Нотбека за плечо и прокричал на ухо. «Видите колею, пересекающую дорогу метрах в двадцати от нас? Сверните по ней налево, в березовую рощу. Там неподалеку от опушки стоят наши мотоциклы. Я пересяду, и вы с одним пассажиром сможете передвигаться быстрее». «Слушаюсь!» — кивнул головой Артур. Унтер-офицер совершенно не обратил внимания на очевидную странность данного приказа, заключавшуюся в том, что впереди и между палаток также виднелись силуэты двух или трех мотоциклов, любым из которых Ридмер смог воспользоваться, не изменив маршрут. Причиной такой рассеянности являлся сильнейший дискомфорт, испытываемый Артуром от присутствия за его спиной майора, как известно вызывавшего у молодого человека чувство глубокого отвращения. И сейчас Нотбит мечтал лишь о том, чтобы высадить своего командира. Поэтому он, не задумываясь, выполнил распоряжение Ридмерца и, оказавшись под кронами деревьев, вскоре достиг поляны, на которой действительно по четыре машины в ряд в ожидании своих экипажей, по большей части оставшихся лежать мертвыми возле моста, застыли 12 БМВ и Зундаб с колясками. Остановив мотоцикл, Артур не стал его глушить, потому что рассчитывал продолжить путь сразу, как только Ридмерс освободит задние сиденье. Но у майора был иной план. «Заведите мне какой-нибудь мотоцикл, Нотбек», — произнес он, слезая на землю, — «а я пока смотрю господина фон Ройкса». «Хорошо», — индифферентно, пожав плечами, ответил Артур. Спешившись вслед за майором, он направился к ближайшему мотоциклу. Проверив наличие топлива в бензобаке, Нотбик взялся за руль, произвел нехитрые манипуляции, затем резко нажал ногой на кикстартер и с первой попытки запустил двигатель. «Готово — Готово! — сказал он, обращаясь к Ридмерцу. «Отлично — Отлично! — воскликнул майор. Склонившись над мотоциклетной коляской, Ридмерц приподнял левый век оберс-лейтенант и убедился, что тот все еще без сознания. Потом, незаметно для унтер-офицера, занявшегося выравниванием обороту холостого хода, расстегнул кобуру и достал из нее пистолет. Воровато, оглядевшись по сторонам и удостоверившись, что поблизости никого нет, майор сделал несколько шагов в сторону Артура, стал метрах в трех позади, покачиваясь с пятки на носок и вкрадчивым голосом спросил. — Нотбек, вы говорили с фон Ройксом о вчерашнем бое, в котором был уничтожен наш отряд, попавший в устроенную русскими ловушку? — Нет, — односложно ответил Артур, не поворачивая головой. «Замечательно!» – прошептал Ридмерс, сняв Вальтер с предохранителя, направив ствол Нотбеку в спину. «Когда встретите обер-лейтенанта Прольтера, не забудьте передать ему от меня привет!» Скривив рот в жестокой ухмылке, майор нажал на курок. Раздавшийся среди молодых берез одиночный выстрел прозвучал отрывисто и громко. С такого расстояния не промахнулся бы даже слепой и пуля, калибра 9 мм, выпущенная практически в упор, неминуемо должна была пробить сердце Артура. Но за миг до того, как смертоносный кусочек металла под воздействием пороховых газов покинул ствол, внезапный болевой спазм молнии пронзил левое колено унтер-офицера. Он непроизвольно дернулся вниз, и пуля, не задев жизненно важных органов, вошла в спину над лопаткой разорвав одну из пятнадцати фиксирующих ее в человеческом теле мышц и застряв в другой. Коротко вскрикнув, Нотбек упал грудью на руль, потом медленно завалился спиной на сиденье и, потеряв сознание, сполз на землю, оставив на заднем крыле мотоцикла смазанный кровавый след. «Жаль, что в автомате кончились патроны, дал бы очередь и сразу избавился от геморроя», — подумал Ридмерц с ненавистью глядя на бездвижного унтер -офицера. А так придется тратить еще одну пулю своего Вальтера, чтобы уж наверняка отправить этого молокососа на рандеву с прольтер. Он согнул указательный палец, собираясь вновь нажать на курок, но тут его слух уловил лязгущий звук взводимого затвора. вздрогнув майор стремительно развернулся и уперся взглядом в перекошенное от ярости бледное лицо от Афона Ройкса. Кистью правой руки образ лейтенанта, сжимал рукоятку, установленного на коляске мотоцикла МГ-34. Черная дуло пулемета, моментально вызвавшее у Ридмерца ассоциацию с бесконечным тоннелем, за которым уже ничего нет, было нацелено командиру разведывательного батальона точно в живот. «Он обо всем догадался», — понял майор, прочитав в сузившихся зрачках хоберс лейтенанта свой смертный приговор. Горло Ридмерца подкатил давящий комок, вызвавший рвотный рефлекс, и его чуть не стошнил. Парализованный страхом, он застыл на месте, беззвучно шевеля губами и продолжая держать в безвольно повисшей руке пистолет. — Не думал, что вы такая гнида, майор, — глухо произнес фон Ройкс, и от его слов отчетливо повеяло могилы. Знал, что кретин, трус и ничтожество, но чтобы стрелять в своего... — Я... «Э-э-э-у!» <и -и -и> у заикаясь, бессмысленно хлопая глазами, промычал Ридмерс. «Почему вы это сделали? Отвечать!» – рявкнул оберс-лейтенант. И тотчас скривился от жуткой боли, пронзившей левую часть груди. Ощущение было таким, словно у него в теле находится острый пруд, который неведомые силы стремится вытащить наружу. Но, несмотря на это, глаза фон Ройкса полыхали огнем. Казалось, он хочет взглядом прожечь майора и проникнуть в самые потаенные уголки его подлой и гнилой души. отбег единственный, кто уцелел во вчерашней мясорубке. Он мог рассказать правду о гибели отряда обе лейтенанта Прольтер и потерях русских», — пролепетал Ридмерс, немного придя в себя. «Объясните, что имеете в виду!» «В своем рапорте я написал про уничтоженные танки и броневики противника...» Майор замялся. «Продолжайте!» — властно потребовал фон Ройкс. «Я солгал, русских потерь не было. И поэтому вы решили избавиться от нежелательного свидетеля?» «Да», — прошептал Ридмерс, и к удивлению оберс лейтенанта внезапно задрал голову вверх. «Что это с ним?» — недоумевающе подумал фон Ройкс. Он тоже посмотрел на небо и услышал доносящийся с востока постепенно усиливающийся гул авиационных двигателей. Судя по их тональности, это были штурмовики л 2 летевшие достаточно низко над землей. «Теперь помощь от Дильсмана точно не подойдет. Русские вдребезги разнесут наши танки еще на марше», — пронеслось в голове фон Ройкса. Отвлеченный нарастающим шумом моторов приближающихся самолетов и мыслями, посетившими его мозг, он на короткое время потерял концентрацию и не заметил, как совершенно подавленный еще несколько секунд назад Ридмерс В результате произошедшей с ним невероятной метаморфозы неожиданно встрепенулся и лихорадочно блестя полубезумными глазами поднял свой пистолет. Теперь уже жизнь фон Ройкса повисла на волоске. От вечного небытия его отделяло лишь одно малозаметное движение указательного пальца майора. Но тот медлил, ожидая, когда оберс-лейтенант опустит взгляд, чтобы насладиться ужасом, который, по мнению Ридмерца, Неминуемо должен был отразиться в глазах начальника разведывательного отдела танковой дивизии и допустил ошибку, ставшую для него роковой, потому что фон Ройс периферическим зрением все же увидел направленный в его сторону ствол и, повинуясь инстинкту самосохранения, давил до упора спусковой крючок МГ-34. Пулеметная очередь в Миг превратила грудь майора в кровавые месиво из ошметков мундира, кусков человеческой плоти, и раздробленных пулями обломков костей. Ридмерц рухнул в траву и застыл без движения, нелепо вывернув шею и неестественно подогнув левую руку под себя. Широко открытые глаза майора, невидящие, уставились в пустоту. «Туда тебе и дорога, мразь!» — стиснув зубы, процедил фон Ройкс. Бросив презрительный взгляд на труп Ридмерца, он сплюнул на землю и выбрался из коляски. Стараясь не обращать внимания на болезненные чувства, сопровождающие каждый вдох, оберс-лейтенант нетвердыми шагами подошел к нотбеку, который без признаков жизни лежал на земле. Опустившись на колени и тревожно вглядываясь в обескровленное, похожее на восковую маску лицо Артура, фон Ройкс приложил пальцы к его шее, пытаясь нащупать пульс. Приблизительно через десять Показавшихся бесконечными секунд, он, наконец, ощутил около КДК слабую, но равномерную пульсацию сонной артерии. «Живой!» — слабо улыбнувшись, произнес оберс-лейтенант. Достав перевязочный пакет, он скрыл упаковку, намереваясь перебинтовать Артура. Но внезапно сердце пронзило невыносимая боль, глаза окутались густой пеленой, и фон Ройкс лишившись сознания, провалился в темноту.